Но едва закрылась за ним дверь, герцогиня снова окликнула его. Он вошел с тревожным видом. Герцогиня стояла посреди гостиной. Она бросилась ему на грудь. Ферранте едва не лишился чувств от счастья. Через мгновение герцогиня высвободилась из его объятий и глазами указала ему на дверь. Вот... Единственный человек, который понял меня, — подумала она, — так поступил бы и Фабрицу, если бы мог услышать меня. В характере герцогини были две своеобразные черты. Однажды, пожелав чего-нибудь, она уже никогда не отказывалась от своего желания. Приняв какое-нибудь решение, она уже не подвергала его обсуждению и нередко она приводила слова своего первого мужа, славного генерала Пьетранеры. «Что за дерзкое неуважение к самому себе! Почему сегодня у меня должно быть больше ума, чем в тот день, когда я решился на этот шаг?» С этого вечера в характере герцогини снова появилась какая-то веселость. До той минуты, как она приняла роковое решение, О чем бы она ни думала, на что бы ни смотрела, у нее всегда было ощущение полной зависимости от принца и своей слабости, своего легковерия. Принц, по ее мнению, подло обманул ее, а граф Моско-царедворец по духу, хотя и невольно, но помог этому обману. А как только она решила отомстить, она почувствовала свою силу. Работа мысли доставляла ей наслаждение. Я склонен думать, что причиной безнравственной радости, которую дает итальянцам месть, является сила воображения, свойственная этой нации. В других странах люди, собственно говоря, не прощают обид. Они просто забывают их. Герцогиня увидела с Ферранте Палой только к концу заточения Фабрицу. Вероятно, читатели догадались, что именно он подал мысль о побеге. В двух от усадьбы Сака, в лесу, сохранилась полуразрушенная средневековая башня высотою более ста футов. Прежде чем вторично заговорить с герцогиней о побеге, Ферранте упросил ее послать Людовика с верными людьми, чтобы они установили лестницы у стены этой башни. На глазах у герцогини он поднялся на башню по лестницам и спустился с нее по обыкновенной веревке с узлами. Он трижды повторил этот опыт и затем изложил свой план. Через неделю Людовика по собственному желанию тоже спустился с башни по веревке с узлами. Тогда герцогиня подала свой совет Фабрицу. Последние дни перед побегом, который по многим причинам мог привести к смерти узника, герцогиня находила хоть немного покоя только близ Ферранте. Отвага этого человека воодушевляла ее. Но читателю, разумеется, понятно, что ей приходилось скрывать от графа столь удивительную дружбу. Ей не страшно было, что он возмутится этим но она боялась возражений, которые могли подействовать на нее удручающе и усилить ее тревогу. Как? Взять себе в ближайшие советники человека заведомо сумасшедшего и к тому же приговоренного к смертной казни? Да еще добавляла герцогиня, рассуждая сама с собой, человека, который впоследствии может натворить много странных дел. Когда граф приехал сообщить герцогине о разговоре, состоявшемся между принцем и раси, Ферранте находился в ее гостиной, и как только граф ушел, тотчас же хотел приступить к выполнению ужасного предприятия. Герцогиня с большим трудом удержала его от этого. — Теперь я силен, — воскликнул сумасшедший. — Теперь у меня нет никаких сомнений в законности такого шага. Но за этим неизбежно и немедленно последует расправа, и Фабрицио казнят. Что ж, таким образом он будет избавлен от опасного спуска с башни. Спуститься вполне возможно и даже нетрудно, но у этого молодого человека нет опыта. Состоялась свадьба сестры маркиза кришенцы На свадебном торжестве герцогиня встретила Клелию и могла поговорить с ней, не вызывая подозрений, у высокородных саглядатаев. Обе дамы вышли на минутку в сад подышать свежим воздухом, и там герцогиня передала к Лелии пакет с веревками. Веревки эти очень тонкие и довольно гибкие были превосходно сплетены из шелка и пеньки и перехвачены узлами. Людовик тщательно испробовал прочность каждой веревки по всей ее длине. Они могли выдержать груз в восемь кенталов. Их сложили очень плотно и упаковали в несколько свертков, имевших форму и величину томов в четвертую долю листа. Клелия взяла свертки и обещала герцогине сделать все, что в силах человеческих, чтобы доставить веревки в башню. — Но меня беспокоит ваша природная робость, — сказала герцогиня, — и к тому же, — учтиво добавила она, — какое участие может вызвать в вас человек, незнакомый вам? — Господин Дель Донго несчастен, и я даю вам слово спасти его. Но герцогиня очень мало рассчитывала на присутствие духа у двадцатилетней девушки и приняла другие меры — о которых она, однако, постереглась сообщить дочери коменданта. Как и следовало ожидать, Фабио Конти тоже явился на празднество по случаю свадьбы в семье маркиза-крешенцы. Герцогиня решила, что если ему дать сильного снотворного, то в первые минуты действия этого средства могут подумать, что с генералом случился апоплексический удар. И тогда при известной находчивости Удастся уговорить, чтобы его доставили в крепость не в карете, а на носилках, которые случайно найдутся в доме, где будет происходить празднество. Тут же под рукой окажутся ловкие люди, переодетые рабочими, нанятыми для устройства праздника, и среди всеобщей растерянности они услужливо вызовутся донести больного до самого его дворца, расположенного так высоко. У этих людей, которыми руководила Людовика, было искусно спрятано под одеждой довольно много веревок. Видимо, у герцогини помрачился ум с тех пор, как она непрестанно думала о побеге Фабрицио. Опасность, грозившая дорогому ей существу, оказалась непосильным и, главное, слишком долгим испытанием для ее души. Как мы скоро увидим, от избытка ее предосторожностей план побега едва не был расстроен. Все произошло, как она предполагала, стою лишь разницей, что снотворное оказало слишком сильное действие. Все, даже врачи, решили, что у генерала апоплексический удар. Клелия была в отчаянии, но, к счастью, совершенно не подозревала о преступном вмешательстве герцогини. Полумертвого генерала доставили на носилках в крепость, где поднялся такой переполох, что Людовик и его люди прошли беспрепятственно. Только для порядка их обыскали на мостике раба. Но когда они перенесли генерала в спальню и уложили на постель, их отвели в людскую, где слуги очень хорошо угостили их. А после пирушки, затянувшейся до глубокой ночи, гостям разъяснили, что по заведенному в тюрьме обычаю их до утра запрут в комнатах нижнего этажа, а затем помощник коменданта выпустит их на свободу. Люди Людовика ухитрились передать ему веревки, которые принесли с собой, но Людовика было очень трудно привлечь к себе хоть на минуту внимания к Лелии. Наконец, когда она переходила из одной комнаты в другую, он показал ей, что сложил веревки в темном углу одной из гостиных второго этажа. Клелю поразило это странное обстоятельство. Тотчас у нее возникли подозрения. — Кто вы такой? — спросила она Людовика. И после его уклончивого ответа добавила. — Вас нужно арестовать. Вы или ваши люди отравили моего отца? «Признавайтесь сию же минуту, какой яд вы ему подсыпали! Тогда крепостной врач назначит ему противоядие! Признавайтесь сию же минуту, иначе вы и ваши сообщники никогда не выйдете из крепости!» «Сударыня, вы напрасно тревожитесь», — ответил Людовика, изъясняясь с большим изяществом и учтивостью. «Об отраве и речи быть не может. Просто по неосторожности генералу дали слишком большую дозу, Лауданума. Видимо, болван-лакей, которому поручили это дело, налил в бокал несколько лишних капель. Мы вечно будем раскаиваться в этом, но, поверьте, сударыня, опасности ей-богу никакой нет. Господина коменданта надо только полечить от принятой им по ошибке слишком большой дозы лауданума. Честь имею повторить вам, сударыня, что лакей, которому дано было это Преступное поручение отнюдь не воспользовался настоящим ядом, как барбоны, когда пытался отравить монсеньора Фабрицу. У нас вовсе не было намерения отомстить за смертельную опасность, которой подвергался монсеньор Фабрицу. Неловкому лакею дали пузырек с одним только лауданумом, клянусь вам, сударыня. Но, разумеется, если меня станут официально допрашивать, я от всего отопрусь. Впрочем, сударыне, если вы скажете кому-нибудь о лаудануме и об этом отравлении, хотя бы даже добрейшему дону Чезаре, вы собственными руками убьете Фабрицу. Вы навсегда сделаете невозможной всякую попытку к бегству, а ведь вы, сударыня, лучше меня знаете, что мансеньора Фабрицу хотят отравить, и уж, конечно, не каким-то безвредным лауданумом. Вам известно также, что некой особой дан для этого преступления месячный срок, а прошло уже более недели со дня рокового приказа. Поэтому, сударыня, если вы распорядитесь арестовать меня или только обмолвитесь хоть словом Дону Чезары или кому-нибудь другому, вы отсрочите все наши попытки больше, чем на месяц, а, следовательно, Я имею полное основание сказать, что вы собственными руками убьете монсеньора Фабрицио. Клелию привело в ужас странное спокойствие Людовика. Что же это? Я как ни в чем не бывала виду беседу с отравителем моего отца, думала она. Он уговаривает меня, щеголяет учтивыми оборотами речи. Неужели любовь привела меня ко всем этим преступлениям? Угрызения совести не давали ей говорить. Она с трудом вымолвила. «Я вас запру на ключ в этой гостиной. Сама же побегу предупредить врача, что лечить надо от Лауданума. Но, Господи, как мне объяснить, откуда я это узнала? Потом я приду и выпущу вас». Клелия побежала и вдруг остановилась в дверях. «Скажите». Фабрицио узнал что-нибудь о лауданами. Боже мой, сударыне, что вы! Да он бы никогда не согласился. И зачем нам зря открывать наши тайны? Мы действуем очень осторожно. Нам надо спасти, монсеньора. Ведь через три недели его отравят. Приказ получен от такого лица, который не потерпит ослушания. И если уж говорить на чистоту, сударыня, поручение это, по нашим сведениям, возложена на страшного человека, на самого фискала Расси. Клелия в ужасе убежала. Она твердо полагалась на честность Дона Чезары и сказала ему, правда, с некоторыми недомолвками, что генералу дали лауданума, а не что-нибудь иное. Ничего не ответив, ни о чем не допытываясь, Дон Чезары бросился к врачу. Клелия вернулась в ту гостиную, где она заперла Людовика, решив подробнее расспросить его о Лауданне. Она не нашла его там. Ему удалось ускользнуть. Она увидела на столе кошелек, набитый цехинами и шкатулочку с различными ядами. Увидев эти яды, Клелия вся задрожала. «Кто меня уверит, что отсюда дали только...» Лауданна. А вдруг герцогиня вздумала отомстить за покушение Барбоны. Боже великий! — воскликнула она. — Я вступила в переговоры с отравителями моего отца, и я допустила, чтобы они убежали. А может быть, этот человек на допросе признался бы, что там был не только Лауданум. Клелия залилась слезами и, упав на колени, стала горячо молиться Мадонне. В это время тюремный врач крайне удивляясь сообщению Дона Чезары о том, что лечить надо только от лауданума, применил надлежащие средства, и вскоре самые тревожные симптомы исчезли. Едва забрезжило утро, больной немного пришел в себя. Первым признаком возвратившегося сознания была брань, с которой он обрушился на полковника, состоявшего его помощником за то, что тот осмелился дать несколько незначительных распоряжений, пока комендант лежал без памяти. Затем генерал страшно разгневался на служанку, которая принесла ему бульон, и неосторожно произнесла слово «паралич». «Разве в мои годы может быть паралич? Только злейшим моим врагам приятно распространять такие слухи. Да и сами клеветники не посмеют говорить о параличе», раз не было нужды пустить мне кровь. Фабрицо, поглощенный приготовлениями к побегу, никак не мог понять, что за странный шум поднялся в крепости в тот час, когда туда принесли еле живого коменданта. Сначала у него мелькнула мысль, что приговор изменен, и сейчас его поведут на казнь. Видя, однако, что никто не поднимается к нему в камеру, Он подумал, что клелю выдали, что при возвращении в крепость у нее отняли веревки, которые она, вероятно, везла с собой, и теперь все планы его побега бесполезны. На рассвете в камеру вошел какой-то незнакомый человек, молча поставил на стол корзинку с фруктами и исчез. Под фруктами было спрятано письмо следующего содержания. Терзаясь угрызениями совести из-за того, что было сделано не с моего согласия, нет, благодарения небу, но все же в связи с мыслью, которая пришла мне, я дала Пресвятой Деве обед, что если по милостивому ее заступничеству мой отец будет спасен, я никогда не воспротивлюсь его воле. Я выйду замуж за маркиза Крешенца, как только он попросит моей руки, и никогда больше не увижу вас. Однако я считаю своим долгом закончить то, что начато. В ближайшее воскресенье, возвращаясь от обедни, на которую вас поведут по моей просьбе, подумайте о своей душе, ведь вы можете погибнуть при этой трудной попытке. Возвращаясь от обедни, говорю я... Постарайтесь как можно медленнее подниматься в свою камеру. Вы там найдете все необходимое для задуманного дела. Если вы погибнете, душа моя будет скорбеть. Неужели я окажусь виновницей вашей гибели? Но ведь сама герцогиня несколько раз повторяла мне, что кликара верси берет вверх. Принца хотят связать жестоким поступком который навсегда разлучит его с графом Моской. Герцогиня, заливаясь слезами, клялась мне, что остается только один выход, что вы погибнете, если откажетесь от этой попытки. Мне больше нельзя смотреть на вас. Я дала обед. Но если в воскресенье под вечер вы увидите меня на обычном месте у окна в черном платье, знайте, что ночью все будет готово насколько то окажется возможным для моих слабых сил. После одиннадцати часов вечера, может быть, в полночь или в час ночи, в моем окне зажжется маленькая лампочка. Это сигнал, что настала решающая минута. Отдайте тогда свою судьбу в руки святого своего покровителя, немедленно переоденьтесь в платье священника, которое вам доставили, и бегите. Прощайте, фабрицу. Вас ждут грозные опасности. Верьте, что в эти минуты я буду молиться за вас и плакать горькими слезами. Если вы погибнете, мне не пережить этого. Боже великий, что я говорю? Но если вам удастся спастись, я никогда не увижу вас. В воскресенье после обедни Вы найдете в своей камере деньги, яды, веревки. Их прислала та страшная женщина, которая страстно любит вас. Она трижды повторила мне, что иного выхода нет. Да хранят вас Господь и Пресвятая Мадонна. Фабио Конти был тюремщиком весьма беспокойного, несчастного нрава. Он постоянно видел во сне, что кто-то из его узников убегает. Все обитатели крепости ненавидели его, но несчастье принижает людей. Бедняги-заключенные, даже те, кого держали закованными в казематах высотою в три фута и длиною восемь футов, в каменных гробах, где они не могли ни встать, ни сесть, Даже эти несчастные решили заказать на свой счет благодарственный молебен, когда узнали, что их тюремщик вне опасности. Два три узника написали сонеты в честь Фабио Конти. Вот как действует на людей несчастье. Но пусть того, кто осудит их, судьба заставит провести хоть один год в казимате высотою в три фута, получать там в день восемь унций хлеба, И поститься по пятницам. Клелия, выходившая из комнаты отца только для того, чтобы помолиться в часовне, сказала, что комендант решил отложить празднество до воскресенья. В воскресенье утром Фабрицо был на обедне и на благодарственном молебне. Вечером жгли фейерверк, а в нижних залах комендантского дворца солдатам раздавали вино в четыре раза больше того количества, которое отпустил им комендант. И кто-то даже прислал несколько бочонков водки, у которых солдаты вышибли дно. Великодушные пьяницы не забыли и пятерых часовых, стоявших около дворца. При каждой смене часового в будке слуга, назначенный для того, угощал его вином, а солдаты, стоявшие на посту от двенадцати часов ночи до рассвета, получили из чьих-то рук еще и по стакану водки. После угощения бутылку всякий раз забывали около будки, как это было установлено в дальнейшем на судебном процессе. Пиршество затянулось дольше, чем предполагало Клелли. И только около часа ночи фабрицу, который больше, чем за неделю до того, перепилил две железные перекладины в решетке своего второго окна, не выходившего на вольеру, начал разбирать доски ставня. Он работал почти над головами часовых, охранявших комендантский дворец, но они ничего не слышали. На длинной веревке, предназначенной для опасного спуска с высоты в сто восемьдесят футов, он добавил только несколько новых узлов. Веревку он перекинул через плечо и обмотал себя ею. Но эта толстая перевесь очень стесняла его движение. Узлы не давали петлям плотно прилегать друг к другу, и они отставали от туловища по меньшей мере на восемнадцать дюймов. Большая помеха, думал Фабрицу. Приладив с грехом пополам эту веревку, Фабрицу взял другую по которой рассчитывал спуститься с высоты в тридцать пять футов на каменную площадку, где находился дворец коменданта. Но как ни пьяны были часовые, он все же не мог спуститься прямо им на голову, и поэтому решил выбраться из второго окна своей комнаты на крышу большого строения бывшей Кардегардии. Генерал Конти, лишь только к нему вернулось сознание, приказал поместить двести солдат в этой старой кардигардии, заброшенной уже целое столетие, приходь больного. Генерал твердил, что после попытки отравления его попытаются убить в постели, и пусть двести солдат охраняют его. Легко себе представить, как эта мера потрясла Клелию. Благочестивая девушка прекрасно сознавала, что она предает отца ведь его пытались отравить в интересах узника, любимого ею. В нежданном появлении этих двухсот солдат она тотчас усмотрела волю проведения, явный запрет содействовать побегу Фабрицу. Но в Парме все говорили о близкой его смерти. Об этой печальной новости толковали даже на свадьбе сеньоры Джулии кришенцы Если из-за такой безделицы, как неловкий удар шпагой, пронзивший жалкого коменданта, Фабрицио, несмотря на его громкое имя и покровительство премьер-министра, просидел в тюрьме девять месяцев и все еще не выпущен на свободу, значит, он замешан в политическом преступлении. «В таком случае не стоит больше думать о нем», — говорили люди. «Если власти сочтут неудобным казнить его публично», Он вскоре умрет от болезни. Слесарь, который работал во дворце генерала Конти, уверял, что Фабрицу давно уже спровадили на тот свет и только по политическим соображениям молчат о его смерти. Слова этого человека заставили Клелю решиться».